Тема третья. Русь в период феодальной раздробленности. Первая. Причины перехода к феодальной раздробленности. Феодальная раздробленность на Руси явилась закономерным итогом экономического и политического развития раннефеодального общества. Складывание в древнерусском государстве крупного землевладения в в условиях господства натурального хозяйства неизбежно делало их вполне самостоятельными производственными комплексами, экономические связи которых ограничивались ближайшей округой. Существовавшие торговые и ремесленные потребности могли удовлетворяться в быстро развивающихся местных хозяйственных и политических центрах городах. Подъем производительных сил на местах вызывал рост числа городов и городского населения, в том числе и в тех городах, которые раньше не играли существенной экономической роли. Ранее феодальному обществу времен Киевской Руси были присущи неизбежные социальные противоречия между верхами и низами. Формирующийся класс феодальных землевладельцев стремился к установлению различных форм экономической и юридической зависимости земледельческого населения. Но в XI-XIII веках имевшиеся классовые антагонизмы носили в основном локальный характер. Для разрешения вполне хватало сил местных властей, и они не требовали общегосударственного вмешательства. Данные условия делали крупных землевладельцев бояр, почти полностью экономически и социально независимыми от центральной власти. Местное боярство не видело необходимости делиться своими доходами с великим киевским князем и активно поддерживало борьбу борьбе за экономическую и политическую самостоятельность властителей отдельных княжеств. Внешний распад Киевской Руси выглядел как раздел территории Киевской Руси между различными членами разросшейся княжеской семьи сложившиеся традиции традиции местные престолы занимали, как правило, только потомки дома Рюрика. Процесс наступления феодальной раздробленности был объективно неизбежен. Он дал возможность более прочному утверждению на Руси развивающейся системы феодальных отношений. С этой точки зрения можно говорить об исторической прогрессивности этого этапа русской истории, в рамках которого шло дальнейшее развитие экономики и культуры. Распад было единой державы имел ряд отрицательных последствий, главным из которых было усиление уязвимости русских земель от внешней опасности, особенно в условиях возможного появления сильного противника. Признаки политического раздробления Киевской Руси появились, как указывалось выше, вскоре после смерти Ярослава Мудрого в 1054 году. Борьба между потомками Ярослава, пользовавшимися поддержкой местного боярства, привела к возникновению системы обособившихся княжеских владений. признанной Любеческим съездом князей в 1097 году, наследование по правилу «каждый додержит отчину свою». На некоторое время при князьях Владимире Мономахе и его сыне Мстиславе Великом снова возвысился Киев как общерусский центр. Эти князья сумели дать отпор усилившейся опасности нашествия кочевников-половцев. После смерти Мстислава вместо единой державы возникло около полутора десятков самостоятельных земель. Галицкая, Полоцкая, Черниговская, Ростово-Суздальская, Новгородская, Смоленская и другие. Процесс экономического обособления и политического дробления повторялся и внутри этих земель. Почти каждая из них, в свою очередь, превращалась в систему мелких и полунезависимых феодальных княжеств. Феодальная раздробленность Руси существовала до конца XV века, когда большая часть территории былой киевской державы вошла в состав московского государства. Второе. Крупнейшие земли Руси в эпоху феодальной раздробленности. Крупнейшими землями эпохи феодальной раздробленности, игравшими ведущую роль в судьбах Руси, являлись Владимира Суздальская, Ростова Суздальская и галицко волынское княжество Новгородская феодальная республика. Владимира Суздальская земля. Владимиро-Суздальская земля занимала между Аки и Волги. Древнейшими жителями этого лесистого края были славяне и финно-угорские племена, часть которых впоследствии была ассимилирована славянами. Благоприятное воздействие на экономический рост этой залезкой земли оказывал усилившийся с XI века колонизационный приток славянского населения, особенно с юга Руси, под влиянием половецкой угрозы. Важнейшим занятием населения этой части Руси было земледелие, которое велось на благодатных выходах чернозема среди лесов, так называемые ополье. Заметную роль в жизни края играли ремесла и связанные с ложским путем торговли. Древнейшими городами княжества были Ростов, Суздаль и Муром. На середине XII века столицей княжества стал Владимир на Клязьме. Начало установления самостоятельности Ростова-Суздальской земли произошло в правлении одного из младших сыновей Владимира Мономаха, Юрия Владимировича Долгорукова, сделавшего своей столицей Суздаль. Проводя активную политику в интересах своего княжества, князь стремился опираться на местное боярство, городские и церковные круги. При Юрии Долгоруком был основан ряд новых городов, в том числе впервые под 1147 годом в летописи упоминается Москва. Владея Ростова-Суздальской землей, Юрий Долгорукий постоянно пытался захватить в свои руки Киевский престол. В конце жизни ему удалось овладеть Киевом, но поддержкой местного населения он не пользовался. Старший сын Юрия Долгорукова Андрей Юрьевич э, Боголюбский, 1157-1174 годы, родился и вырос на севере, и главной своей опорой считал свои родные земли. Получив от Юрия Долгорукого управление в городе Выжгороде, близ Киева, еще при жизни отца Андрей Боголюбский покинул его и со своим окружением ушел в Ростов. По преданию, вместе с ним в Ростово-Суздальскую землю попала написанная неизвестным эзотическим мастером XII века икона Богоматери, впоследствии ставшая одной из самых почитаемых икон России, Богоматерь Владимирская. Утвердившись после смерти отца на престоле, Андрей Боголюбский перенес свою столицу из Ростова во Владимир на Клязьме. На укрепление и украшения своей столицы он не жалел средств. Стремясь держать под своим контролем Киев, Андрей Боголюбский предпочитал находиться во Владимире, откуда проводил энергичную политику по укреплению сильной княжеской власти. Жестокий и властолюбивый политик Андрей Боголюбский опирался на младшую дружину, служил их людей, городское население, особенно новой столицы Владимира, и отчасти на церковные круги. Крутые и часто самовластные действия князя вызывали недовольство в кругу крупных землевладельцев Бояр. В результате сговора знати и представителей ближайшего окружения князя возник заговор, и в 1174 году Андрей Юрьевич был убит в своей резиденции в Боголюбове близ Владимиром. После смерти Андрея Боголюбского в результате междоусобицы на престоле оказался его младший брат Всевлад Юрьевич, окончательно закрепившийся за Владимиром на Клязьме статус главной княжеской столицы. Правление Всеволода Большое Гнездо 1176-1212 годы было периодом наивысшего политического могущества Владимира Суздальского княжества. Под контролем Всеволода Юрьевича находился Новгород Великий, в постоянной зависимости от Владимирского князя оказалась Муромо-Рязанская земля. Всеволод Большое Гнездо заметно влиял на положение дела в южных русских землях и в конце XII-начале XIII веков был самым сильным русским князем. Однако после смерти Всеволода большое гнездо, между его многочисленными сыновьями вспыхнула борьба за власть, бывшая выражением развития процесса феодальной раздробленности, уже внутри самого Владимира Суздальского княжества. Галицко-Волынское княжество Территория Галицко-Волынской земли простиралась от Карпат до Полесья, захватывая течение рек Днестра, Прута, Западного и Южного Буга, Припяти. Природные условия княжества благоприятствовали развитию земледелия в речных долинах, в предгорьях Карпат, добыче соли и горному делу. Важное место в жизни края играла торговля с другими странами большое значение в которой имели города Галич, Перемышль, Владимир Волынский. Активную роль в жизни княжества играло сильное местное боярство, в постоянной борьбе с которым княжеская власть пыталась установить контроль над положением дел в своих землях. Постоянное воздействие на процессы, происходившие в галицко волынской земле, оказывала политика соседних государств Польши и Венгрии, куда за помощью или с целью найти убежище обращались как князья, так и представители боярских группировок. Возвышение галицкого княжества началось во второй половине XII века при князе Ярославе Осмо Мысли, 1152-1187 годы. После начавшейся с его смертью смуты на галицком престоле сумел утвердиться волынский князь Роман Стиславич, который в 1199 году объединил галицкую землю и большую часть Волынской земли в составе одного княжества. Ведя ожесточенную борьбу с местным боярством,